казалось, что въезду не будет и конца. Затем показались новые ряды солдат. Это были алибарщики герцога Виторию. Долорес узнала их. Она приподнялась, чтобы видеть, кого они ведут в цепях, услышав ужасное бряцанье. Это был предводитель карлистов, о котором тогда рассказывал придворный курьер. Войска приблизились. Это была минута мучительного ожидания. Скоре Долорес увидела пленника королевы. Пронзительный крик наполнил комнату, и дочь смотрителя замка упала в обморок. Среди блестящей стражи герцога Виторио гордо и уверенно шел Дон Олимпио Агуада, несмотря на цепи, обременявших его. Старый Мануэль картина, увидя это, закрыл лицо руками. Олимпио Агуадо был посажен в подземелье и как государственный пленник передан смотрителю картине. Что? Против трех. Теперь мы должны еще раз возвратиться к той ночи, в которую три отважных офицера дона Карлоса насильно увели с собой молодую и упавшую от страха и ужаса в обморок королеву и придворную даму Евгению Мантихо. Это было такое романтическое неслыханное дело, что три карлиста, удаляясь во весь опор со своей прекрасной добычей из замка Аранфуэса, едва могли скрыть свою радость и удовольствие. Они не надеялись даже при самом смелом расчете на скорую и полную удачу рискованного плана, и тем более были теперь в превосходном расположении духа. Исчезновение королевы и Евгении не могло в замке долго быть незамеченным, и потому надо было спешить, чтобы и следов не осталось. Маркиз не упускал из виду все направления, так как ему известно было, что Канха, генерал королевы, находится со значительным войском на дороге в Толедо, чтобы там соединиться с Норваэсом и отбросить корлистов в ущелье Сьерра-де-Гвадарама. молодая королева, которую крепко держал в своих руках Филиппо, и при этом все таки совершенно владел своей лошадью, находилась все еще в обморочном состоянии. Евгения же, которую с нежностью держала Лимпион на своем сильном скакуне, оставила всякую надежду вырваться из рук похитителя и молила только о счастливом случае, который мог бы освободить их из плена. Она и изабелла должны быть приглашены Как сказал Олимпию к дому Карлосу, королю лесов, какой бы ужасной участи подверглась она, если бы действительно попалась в руки этого дяди молодой королевы. Какие были бы последствия этого плена? Карлос, имея в своих руках Изабеллу, мог бы продиктовать условия мира и овладеть троном. Полководцев королевы ждали бы тюрьмы или ссылки, а значит и того которого она любила. Эта мысль так овладела Евгенией, что она, поняв опасность, пришла к решению, во что бы то ни стало спасти себя и королеву от власти их похитителей. Но как бы им удалось это двум слабым девушкам в руках трех таких смелых предводителей карлистов? Только если бы счастливый случай вывел на их дорогу королевский отряд. Если бы норвеж Возвращаясь в шталедо, увидел трех всадников. Только это могло быть для них спасением. Чтобы из Ранхуэса спешили к ним на помощь, ожидать было нельзя, так как там не могли догадаться ни к нём, ни куда они были увезены. Действительно, положение, в котором находились Изабелла и Евгения, было отчаянное и ужасное. Всё дальше удалялись они от увеселительного двора на быстрых лошадях карлистов. Все более исчезала всякая надежда на спасение. Все боязливее осматривала Евгения разницу и сильно бьющимся сердцем молилась Пресвятой Деве. Олимпио с возрастающим удовольствием смотрел на прелестную добычу, которую он вёз с собой. Он должен был признать, что Фрейлина Монтихо в страхе оказалась еще прекраснее. Чем он находил ее раньше. Ее беспокойно смотрящие по сторонам глаза, её густые и белокурые волосы восхищали молодого дворянина. Об опасности не думали ни он, ни его товарищи, так как они привыкли к опасностям на каждом шагу. "Исчезло ваше опасение, графиня?" спросил Евгению Олимпио, подскакав к Филиппу.